Глава пятьдесят пятая. Темнело, а конца тумана все не было. Я начинала жутко переживать, что мы выйдем ночью, и я не увижу небо. Голубое, прозрачное. Сидя на банке, я куталась в покрывала, то и дело выглядывала из-за плеча ласса, пытаясь высмотреть хоть что-то. А мир менялся на глазах. На деревьях пестрила яркая желтая, красная листва. Раскидистые кроны будоражили воображение. Все здесь было иным, живым, даже дышалось легче. «Скоро уже?» – какой раз спросила я. «Успокойся». Лас осторожно пересадил меня на свои колени. «Еще немного, и мы покинем это место и больше не вернемся». Кивнув, я снова впилась взглядом в пространство впереди себя. Наконец, туманная занавеса подернулась, и я увидела то, что заставило мое сердце замереть. «Небо? Нет». Не голубое, а багровое. Огромный огненный шар висел над горизонтом, от его сияния облака становились золотыми. «Как это прекрасно!» – выдохнула я, чувствуя, как учащенно бьется мое сердце. Появившейся слабой боли в груди значения не придала. Крутя головой, я видела, как красив мир свободный от магии смерти. Но больно нарастала и становилась просто нестерпимой. Глухо застонав, я обмякла, словно кто-то выкачал из меня всю жизнь. Боль ушла, и я воспарила. Взглянув вниз, с удивлением увидела, как мое тело поднимает ласса, а его тьма укутывает его словно в кокон. Рольф спешно разворачивал лодку и в упор со страхом смотрел на меня. Все смотрели. Послушницы дрожащими ладонями утирали слезы. «Я умерла». Наконец до меня дошло, что случилось, и стало так горько, обидно. Открыв рот, я закричала, выплескивая всю боль, но ничего не вышло. Я снова была нема. Качнувшись, чтобы сбежать и не видеть всего этого, сообразила, что ласы меня держит. Черный жгут тянулся от его сердца и опоясывал мою талию. «Только я решаю, кто умирает в тумане в моем присутствии», Услышала я его беззвучный шепот. «Я никуда тебя не отпущу, Соня. Ты моя душа. И останешься при мне». «Умирать она собралась», — рявкнул Рольф. «Раз я этого не видел, значит, не заправду. Правильно я говорю, подруга?» «Правильно», — прошелестела я губами. Наши суденушка огибали другие. Дети закричали и расплакались. А мне было так страшно. Лодка возвращалась в туман. Обернувшись в последний раз, взглянула на алое небо. Казалось, я больше никогда его не увижу. Не будет в моей жизни ни солнца, ни облаков, ни тепла. Только туман и смерть. Белесая занавеса молочной мглы опустилась на землю, отрезая нас от каравана. Меня дернуло и потянуло вниз. Я не сопротивлялась. ощутившись в своем теле, только и могла что зарыдать. Это было ужасно. «Неправильно и несправедливо». Глядя на Ласса, чувствовала такую злость, словно это он виноват во всех моих бедах. Умом понимала, что это не так, но душа обливалась слезами. «Это все ты», – прошептала я хрипло. «Ты виноват? Зачем ты появился? Я ведь поверила. Ты обещал, что все будет по-другому, что нужно забыть о своей ненависти». Что нужно найти смысл в жизни. И что теперь? Моя челюсть тряслась. Я смотрела в его глаза и видела там только злость. «Ты ведь даже не любишь меня. Меня никто не любит. Только этот проклятый туман. Он никогда не выпустит меня. Так что убирайтесь. Все убирайтесь из моей жизни. Мне никто не нужен. Я убью Верховную, отомщу за того, кого любила, и все». «Жизнь будет прожита не зря». «Успокойся, Соня, и прекрати истерику». Голос Ласы звучал ровно. Казалось, он вообще не понимал, что для меня все кончено, или ему было все равно. «Я не хочу успокаиваться. Мне больно, обидно. Ты даже не представляешь, как это страшно понимать, что они уплыли, а я возвращаюсь обратно в этот храм. Это больно. Я хочу туда». Мой голос рывался от рыданий. «Я хочу к небу, к тем красивым деревьям!» Я сказал «хватит». Его лицо подернулось дымкой и изменилось. «Не рви себе душу, это всего лишь привязка. Мы исправим это, я знаю, что говорю». «Ты обманываешь меня». «Нет». Он выглядел таким злым. «Я не верю тебе, Ласса, ты обещал». Соня. Потянувшись, Рольф коснулся моей руки. «Не плачь. Пожалуйста. Никто не знал, что твоя душа привязана к туману. Но Ласса говорит правду. Мы найдем эту привязку и уничтожим ее. Я понимаю, тебе больно. Ласса испуган, хоть и скрывает это за грубостью и злостью. Но все будет хорошо. Я не обманываю тебя». «Да какое вам дело до меня?» Прохрипела я и отвернулась. Меня пугала даже мысль о том, чтобы вновь поверить в свое спасение. Нет, для меня ничего хорошего. Мне никто не нужен. И мир ваш не нужен. Увидела краешек неба. И ладно, хорошего помаленьку. «Соня», — Ласа прижал меня к себе, — «не смей сдаваться и падать духом. Не смей, слышишь, я увезу тебя». «Нет, если нет». Значит, я останусь здесь с тобой. Мне никто не нужен. И ты не нужен. Зачем мне кусок льда? Он не ответил. Только сжал меня еще сильнее. Вот так мы и сидели. Я тихо плакала, а он согревал. Мои эмоции стихали. И в какой-то момент стало стыдно. Какое право я имела кого-то обвинять? Этот мужчина не виноват в моих бедах. Это я проклятая. «Вот и все». «Прости», – тихо пробубнила я. Я наговорила лишнего. Стоило догадаться, что ничего не выйдет. Отец, видимо, не увел меня по этой же причине. Сомкнув веки, я не смогла сдержать слез. Они снова хлынули по щекам. Зато теперь я понимала, почему папа годами оставался здесь, в сырой землянке, и не уходил в мир живых. Не мог. Я словно якорь держала его здесь и погубила. «Ты не останешься со мной, Лассе», — уверенно произнесла я. «Ты уйдешь и найдешь себе другую женщину. На мне свет клинам не сошелся». «Нет», — рявкнул он. «Да», — медленно кивнув, я взглянула на Рольфа. Он методично работал веслами и витал где-то в своих мыслях. Соня, я даже обсуждать это не хочу». «Мы останемся здесь до тех пор». «Я останусь», — перебила я его. «А ты уйдешь. Мы чужие друг другу, пара поцелуев не в счет. И пока наша связь тонка, ее нужно рвать». «Я лучше сердце себе вырву», — процедил Иной. «Ты поняла меня? Я не желаю больше слышать о тебе этот жалкий бред. Собралась, утерла слезы, и думай, где эта привязка». «Стужи ее дери! Рольф! Порадуй меня, брат!» «Я не вижу ничего. Но пока ты не взбесился, напомню, что у нас есть Хаук и Лахлан. Эти двое разговаривают и бревно. Что уж о жрицах. А у нас их так много. Хоть одна, но знает, к чему привязана душа Сони. Ласа тяжело вздохнул и улыбнулся да так, что у меня кровь застыла от страха. «Я сам устрою им допрос. Кто сдохнет?» Я не виноват. «Начни с Верховной», — хмыкнул палач. «Нет», — оскалился он. «Я начну с конца. Для начала допрошу одну, да так, чтобы видели и слышали каждый вопль. А потом возьмусь за вторую». Мне вдруг стало жаль, жриц. Первый раз за всю жизнь мне стало за них страшно.